Жизнь вокруг миграционного офиса шла своим чередом. Крокодил дождался, пока Шану отзовут по важному делу, и потихоньку отступил к лесу. Корни огромного дерева были похожи на судорожно переплетенные слоновьи хоботы. Он уселся на подстилку из мха, сцепил пальцы и задумался. Человечества нет на земле. Все в далеком будущем. Мотоцикл, веселая толпа около паба, «Обёртка от батончика Марс. Некого спасать. Они ещё не родились. Если бюро захочет погубить Ра, оно просто отключит стабилизаторы, Андрей!» Он вспомнил бункер с бетонными стенами и голографического человечка за канцелярским столом. Не похоже на офис высшей цивилизации, управляющей временем. Зато весьма похоже на картинку-обманку для шокированной обезьяны. Бытовая зарисовка на тему «Как меня похитили пришельцы». Хорошо ещё, что не было зелёных человечков с большими глазами. Хотя человечки вызвали бы внутренний протест. Не верю. Дешёвка. Истерика. А истерики, понятное дело, во Вселенском бюро хотели меньше всего. Тем временем Шана искала его. Он видел, как она расхаживает по лужайке. Нервно оглядывается, расспрашивает людей. Крокодил не спешил себя обнаружить. Не то чтобы он хотел подразнить Шану. Просто очень нуждался в одиночестве. Вселенское бюро миграции. Женщина наконец увидела его. Сдвинула брови. Крокодил помахал рукой. Все в порядке, мол. Шана подошла. Уперла руки в бока. «Вы не видите, Андрей, что я вас ищу?» «Извините», — сказал крокодил. «У меня тут планету взорвали». «Ничего у вас не взорвали. Я была права. У мигранта шок, вызванный сбоем во время перестановки языка. Это только что выяснили эксперты. Я уезжаю, а вы, полноправный гражданин, можете делать, что хотите». И она зашагала прочь. «Шана!» Он догнал ее. «Вселенское бюро миграции. Кто они такие? Что за раса?» «Они гуманоиды? Или...» «Спросите у Тимур Алка. Он обожает давать разъяснения несведущим». «Вы позволите? Я все-таки с вами поеду». Она остановилась. Прищурилась. Смерила его взглядом от макушки до пяток. «Я должен вернуться на землю», сказал крокодил. «Я должен быть там». Шана закусила губу. «Но я пока не знаю, как остановить Тимур Алка» признался крокодил. «Помогите мне, пожалуйста». «И на что ты убил полдня?» «Скандали. Мальчишка был очень похож на бабушку». «В зачёт пошло общее волонтёрское усилие. А специальное волонтёрское усилие где? Ты же должен был выступить как специалист, а не как прохожий. Твой индекс уже должен быть...» Под взглядом крокодила Тимур Алк замолчал, осёкся и даже попятился. Крокодил молча вошёл в дом. Тимур Алк слишком легко покупался на власть, даже на иллюзию власти. Получил задание от Айры, возомнил себя руководителем, раскомандовался, раскричался. Щенок! По внутренней лестнице, верёвочной хлипкой, он поднялся на крышу. Дождь перестал, деревянное покрытие высохло, трава подросла, Где-то здесь у них был мобильный коммуникатор. Андрей, извини. Темур Алк выглянул из люка. Да ладно. Просто я думал, тебе надо ведь как-то поднять индекс. Если он нужен Аири, он возьмет меня и без индекса. Крокодил погладил руками траву. Коммуникатор. В ответ на неуверенный запрос из травы чуть левее его ладони поднялся стебель, открылся цветком. Крокодил увидел свое отражение в мутноватом зеркале экрана. Коснулся цветка удостоверением. «Соедини меня с Махайродом!» «Махайрод не может принять вызов!» Почти сразу отозвался приятный голос. «Да пошел ты!» Пробормотал крокодил. Цветок, восприняв слова буквально, свернул лепестки и втянулся под слой дерна. «Есть будешь?» Неуверенно спросил Тимур Алк. «А что есть? Мясо? Этически безупречное мясо?» Тимур Алк слабо улыбнулся. «Из синтезатора. Будешь? Давай». Через несколько минут они сидели на крыше, свесив ноги. И крокодил ел нарезанное кольцами, как лук, мясное желе. А Тимур Алк потягивал из трубочки молочный напиток. «Сегодня я пытался помочь человеку». Землянину. Он был в шоке. Такое впечатление, что подключился к его сознанию и сам не понял, как. Ты с этим осторожней, сказал Тимур Алк. Это не безопасно. Ты так умеешь? Нет. Мальчишка с шумом втянул в себя последние капли напитка. Но могу научиться, мог бы. А почему я умею? Потому что Айра для своих целей простроил тебе связи в мозго которых раньше не было. Как если бы ты был озером, а он выстроил каналы со шлюзами, с насосами, систему взаимодействия с Мировым океаном. А Ира простроил связи у меня в мозгу? Может, они и раньше были, но не работали. Атрофировались или не развились. Как-то так. Спроси у него. Спрошу, пообещал крокодил. А Вселенское бюро миграции это единая раса? «Или межрасовая организация?» Тимур Алк поболтал ногами. «Насколько нам известно, да. Одна раса. И что, они занимаются только миграцией? Или чем-то еще?» «Не знаю. Может быть. Они... Видишь ли, это цивилизация Поля. Ну, насколько нам известно. Поле. Разновидность материи». «Вы столько лет с ними сотрудничаете». Крокодил облизнул солоноватый сок на губах. «И не знаете толком, что они такое?» Тимур Алк пожал плечами. «У нас, видишь ли, нет ни инструментов, ни методов, чтобы их исследовать. Ты трогал поле?» «И никто не трогал. Мы можем только фиксировать, как поле воздействует на окружающую материю. А спросить у них напрямую?» «Все, что мы о них знаем, это их ответы на наши вопросы». «Иногда они отвечают туманно. Они привязаны к своей планете, к месту во Вселенной. Они не оперируют такими понятиями». Тимур Алк терпеливо улыбнулся. «Место, планета. Они в принципе фиксируются приборами, но общаться с ними можно только опосредованно, через образы, которые они сами для нас создают. Но логика-то у них человеческая». «Если они синтезируют голоса, чтобы общаться, почему бы им и логику не синтезировать?» Крокодил покачал ногами в легких сандалиях. Вокруг, совсем рядом, в кронах возились птицы. Они занимались исключительно мирным трудом. «Знаешь, на что это похоже?» Вдруг спросил Тимур Алк. «Как если бы время было цивилизацией, и мы могли с ним разговаривать?» «Время?» Да. Представь, что время выходит с тобой на связь и предлагает помощь в обмен на сотрудничество. Со временем? Да. Тимур Алк взъерошил ладонями волосы, темно-зеленые, как сочная летняя трава. Ты бы отказался? А что время способно мне предложить? Медленно начал крокодил. Бессмертие? Длинную молодость? Это первое, что приходит в голову. Нет. Хочешь длинную молодость, разбирайся в собственной физиологии. Бессмертие в материальном мире невозможно. Тогда какую помощь может предложить мне время? То, что тебе нужно, но ты не в состоянии этого представить. «А, -а, а, протянул озадаченный крокодил. Если не могу представить, то и не нужно, пожалуй. Нет, Тимур алкскочил, взмахнул руками балансируя на краю крыши. Во время смерти Ра люди не могли представить, что им нужны стабилизаторы. Они не понимали, что происходит. Привычная реальность начала расслаиваться. Рождались старики, умирали младенцы. На мир, где не было насилия, стаями навалились чудовища. Он осознал, что ведет себя несдержанно. Вдохнул, выдохнул. Снова уселся, свесив ноги. Только щеки сделались розовыми. И все лицо казалось скорее бронзовым, нежели зеленым. Несколько минут оба молчали. Дом в белом лесу стоял тихий, пустой. Внизу, на крыльце, валялся берестяной свиток с сенсорным экраном. «Аира говорит, что смысл в соответствии с замыслу Творца», – сказал Тимур Алк. «Конец света происходит, когда замысел искажен настолько что приходит в конфликт с изначальной идеей, а лишённое смысла разваливается и гибнет. Но мы же не можем залезть Творцу в голову и проверить, соответствует мы его замыслу или нет. Крокодил с трудом подавил раздражение. Мы пошли на поводу у материи. Тимур Алк смотрел в лес, где играли свет и тень, лоснились плотные листья и трепетали тонкие. А материя требует развития, роста, смерти, отбора. На старом Ра не было пробы, не было механизма для отбора людей, не было надобности их отбирать. «Мне это всё дико слышать», – признался крокодило. «Я вырос в мире, где отбор идёт ежесекундно. Невесты выбирают женихов, приёмные комиссии, студентов, режиссёр, актрис, работодатель, работников. «В гонке на оплодотворение гибнут тысячи сперматозоидов, и только один побеждает. А идти на поводу у материи – все равно, что считать, перекладывая палочки». Тирада крокодила была непонятна Тимуралку, и парень пропустил ее между ушей. «Ты никогда не научишься брать интегралы, даже решать квадратные уравнения, если считаешь на палочках». Крокодил подумал. «Мне надо на серую скалу». «Сказал со значением. В музее истории Ира. Поехали со мной?» «Я жду вызова Таиры». Суховато напомнил Тимур Алк. «И ты тоже, кстати. Ты обещал ему сидеть дома и не шагу за порог?» «Нет, но...» «А я не обещал. Оставайся, если хочешь, а я... Я с тобой!» Поспешно сказал Тимур Алк. «Там можно твой рейтинг немного поднять».